искусство рисунка и перспективы, математические законы эстетики и колористику. То позвольте вам заметить, что это скорее признак лени, чем гениальности. 10. Увольте меня от ленивых шедевров. 11. Для начала научитесь рисовать и писать как старые мастера, а уж потом действуйте по своему усмотрению и вас всегда будут уважать. 12 Зависть прочих художников всегда служила мне термометром успеха. Тринадцатое. Художник, лучше быть богатым, чем бедным, а потому следуй моим советам. Четырнадцатое. Нет, честно, не надо писать бесчестно. 15 -е. Генри Мур. Вот уж англичанин с большой буквы. Шестнадцатое. С браком у меня, как у Вольтера с Господом Богом. Кланяемся, но бесед не ведем. 17 -е. Матисс. Торжество буржуазного вкуса и панибратство. Восемнадцатое. Пьеро де ла Франческо торжества абсолютной монархии и целомудрия. Девятнадцатое. Бретон. Столько лезть на рожон и отделаться лишь легким испугом. Двадцатое. Арагон. С этаким-то карьеризмом и такая ничтожная карьера. Двадцать первое. Элюар. Столько метаться, чтобы остаться таким правоверным. 22. Рене Кривель. Со всеми этими троцкистско-бонапартистскими замашками Рене Кривели еще не раз умрут и воскреснут. 23. Кандинский. Говорю вам раз и навсегда, нет и не может быть там никакого русского художника. Кандинский мог бы прекрасно мастерить... Из перегородчатой эмали дивные набалдашники для тростей, вроде того, что ношу я с тех пор, как получил его на Рождество в подарок от голы 24. -е. Поллок. Певец Марсельезе в абстрактном искусстве. Это романтик галантных празднеств и красочных фейерверков, как и первый сексуальный ташист Монтичелли. Он не так вреден, как Тернер потому что он вообще полное ничтожество. 25. -е. Попытки осовременить африканское, лапланское, бретонское или латышское, майоркское или критское искусство — все это не более чем одна из форм современного кретинизма. Нет искусства, кроме китайского. А уж видит Бог, я ли не люблю китайского? 26. -е. Еще с самого нежнейшего возраста у меня обнаружилась порочная склонность считать себя не таким, как все прочие простые смертные. И посмотрите, как блестяще мне это удается. 27. Самое главное на свете — это Гала и Дали. Потом идет один Дали, а на третьем месте — все остальные, разумеется, снова включая и нас двоих. 28 29 30 для Мессонье все худшее уже позади июнь первое вот уже недели как я понял, что во всех своих жизненных начинаниях, включая сюда и кино, запаздываю примерно на 12 лет. Как раз минуло одиннадцать лет с тех пор, как у меня возник замысел сделать целиком и полностью стопроцентно Долианский фильм. По моим подсчетам, не исключено, что в будущем году этот фильм наконец-то будет снят. Я представляю собою полную противоположность герою басни Ла Фонтена «Пастух и волк». В своей жизни, начиная еще с ранней юности... Мне пришлось произвести столько сенсаций, что теперь, что бы я ни придумал, пусть даже это будет моя литургическая корида с танцующими перед носом у быка отважными священниками...